Глава 7. Шум, доносившийся из коридора, шарканье ног, беготня по лестнице после того, как человек, которого все тут звали лейтенантом, попросил что-то ему принести, все это действовало ей на нервы. Надо сконцентрироваться на испорченной пленке, приказала себе Адриан, и не отвлекаться на посторонние звуки. Итак, пятница, 30 июня. Зачем Стефану понадобилось вчера вечером прослушивать именно эту пленку? Наверняка на ней было записано что-то очень нужное, связанное с тем, что его явно беспокоило. «В моих черновиках обязательно должен быть хоть какой-то намек». «Но как она может о нем догадаться, когда у нее нет последней пленки?» — спросила себя Адриан. «Запись, сделанная вчера вечером, сейчас в руках полиции» а ее черновики в портфеле, оставшемся дома. «Пятьдесят различных отпечатков», — произнес за дверью чей-то глуховатый и спокойный голос. «А у нее-то уже брали или еще нет?» Это он про отпечатки пальцев, — сразу поняла Андриан. «Сегодня днем, как сказал раньше этот средних лет кряжистый лейтенант, ей предстоит...» подписать официальное заявление и сделать, это пустая формальность, заверили ее отпечатки пальцев. Кроме того, ей нельзя никуда уезжать из города в ближайшее время, чтобы быть в пределах досягаемости на тот случай, если понадобится выяснить какие-то новые вопросы, связанные с делом Мирика. На столе перед ней лежит расписание занятий. С его помощью она составила для полиции пофамильный список пятой группы. В нем шесть имен, на два меньше, чем было начале. Двое отсеялись. Итак, шесть подозреваемых. Во всяком случае, полицейские решат именно так. Впрочем, их список включает куда больше имен. Там все пациенты, а не только из пятой группы. Все, кого он знал. И я тоже, напомнила она себе. В открывшуюся дверь... Заглянул лейтенант. Он спросил, не уделит ли Адриан ему пару минут. Она кивнула в знак согласия, и лейтенант зашел в кабинет. Сев на краешек стола, он предложил ей сигарету, но Адриан отказалась, сказав, что она не курит. «Что за человек был этот Мирик?» — спросил лейтенант, как бы между прочим. «С ним было легко?» «Ну, думаю, да». «Не чувствую уверенности в голосе. Мисс Круиз...» улыбнулся лейтенант, закурив сигарету. — Ну, что вам сказать? Мы же с ним вместе работали, а во время совместной работы всякое бывает. — Ну да, как в деловом партнерстве, — кивнул он с понимающим лицом. — Кто-то кому-то должен уступать, кто-то настаивает на своем. Лейтенант сделал паузу, давая ей возможность развить эту мысль, но, не услышав отклика, произнес ровным голосом. Мне бы хотелось, мисс Круиз, чтобы вы сами что-нибудь рассказали о нем. Иногда в таких делах, как это, бывает важно знать о личных качествах человека, ставшего жертвой преступления. Жертва. Перед ее мысленным взором встают полустертые меловые контуры на полу прихожей. Длинное тело с откинутой рукой. Как будто, думает она, в то время как к горлу подступает тошнота, в самый последний момент... Он зачем-то потянулся. Он и там, в бесконечной дали, всегда будет тянуться за недосягаемым. Между тем детектив пояснил свою мысль. Ему надо знать, каким был Мирик в повседневной жизни, кто были его друзья, чем он любил заниматься и тому подобное. Адриан вдруг овладел безумное желание расхохотаться ему в лицо повседневность. Вот уж кому не подходило слово, вызывавшее представление о чем-то заурядном, так это к Мирику. Но попробуй объясни все полицейскому, сразу попадешься в ловушку, из которой потом не выбраться. Насколько мне известно, начала Адриан и тут же осеклась, поглядев на внешне бесстрастное лицо своего собеседника. Повседневной жизнью, Для него была работа, конечно, а вне работы он вел весьма скрытный образ жизни, и все, что мне известно, это случайные эпизоды. Иногда кто-то звонил ему домой, и я что-то невольно слышал, а в общем мы не общались с ним в свободное время, только работали. Понятно, чисто деловые отношения. Взгляд лейтенанта казался мягким, и такое положение вещей вас устраивало? Вполне. Он выпустил в потолок струйку сигаретного дыма, заметив «Похоже, что весь дом приспособлен только для работы, за исключением помещений наверху, спален и еще... Не знаю, я никогда не была там, наверху. Никогда, никогда». Адриан заколебалась, угнетаемое сознанием, что у этого человека уже составилось о ней определенное мнение. По очень простой причине. «Я не поднимаюсь по лестницам без крайней необходимости». Кивнув, полицейский слегка заерзал. «Значит, если Мирик или его экономка ничего бы вам, к примеру, не рассказали, вы бы и понятия не имели, есть ли кто-нибудь наверху или нет. Или, скажем, если кто-то остался у него на ночь». «Совершенно верно». «А вы не знаете, он с кем-нибудь из пациентов». Встречался после работы? Боюсь, что нет. Не встречался или вы не знаете? Я не знаю, лейтенант. Ведь я уже говорила, мне ничего не известно про его личную жизнь. Странно как-то получается, произнес он, испытующе заглядывая ей в глаза. Я хочу сказать, что два человека работают вместе, в контакте. И чтоб разок другой вместе не поужинать... — Или хотя бы не перекусить днем? — Ну, конечно, вы сказали, что вас такой распорядок устраивал. Он подождал ее ответа, но, не дождавшись, задал новый вопрос. — А он не говорил вам о каких-то своих неприятностях? — Нет, не припоминаю ничего подобного. — Но какие-то неприятности здесь были, не так ли? — Интересно, откуда вы это взяли, лейтенант? — Неважно, мисс Круиз. Давайте ближе к моему вопросу. Насколько мы знаем, неприятности эти касались вас. Так не лучше ли прямо о них рассказать? Как по-вашему?